Ожидание продлилось долго, больше половины фазиса. Нужная сумма была собрана ещё 15 дней назад. Даже не ожидала такой прибыли. Кое-что оставалось и на будущие расходы, и на подзарядку генератора челнока, а она стоила дорого. Независимый источник питания я пока ещё не могла себе позволить. Я спала и видела, как уберусь отсюда на всей скорости, какая только есть у челнока. Недружелюбие климата, нечистоплотность и отсутствие всякого комфорта безумно раздражали. Я всё время куталась в тёплые одежды. Волосы, отлипкая в звеси в воздухе, выглядели как жирные сосульки. Со временем весь челнок пропах чем-то между тухлыми водорослями и гнилой травой. И этот желтоватый сумрак, чащий хмурое небо, затянутое серо-коричневыми тучами, будили во мне тьму. Но я контролировала себя, сознавая, что всё это временно. что нужно ещё немного потерпеть